Ничего не слышишь? насторожилась Ольга. Нет. А что? Похоже, ребёнок плачет. Он насторожил уши, старательно прислушался, махнул рукой глупости. Вот уж ребёнку тут взяться не откуда. Даже в видима угли. И пошёл вокруг импровизированной буровой вышки, высматривая, не попадётся ли ещё что-нибудь полезное в хозяйстве. Как назло, ничего. И не слышно ни единого людского звука, ни шума мотора, ни брякани посуды, ни голосов. По близости во всяком случае лагерной стоянки нет. Может, месяц назад и уехали. Оглянулся, словно кто-то невидимый подтолкнул под локоть. Ольга уходила к лесу, вытягивая шею, словно прислушиваясь. Непонятно, почему у Мазура прошиб безочётный страх. Он вскрикнул: "Эй, куда?" «А ведь плачет!» — отозвалась Ольга, не обернувшись. И вдруг провалилась, нелепо взмахнув руками. Мазур рванулся вперед, прежде чем успел что-то осознать. Слышал треск, но тут же все стихло. Под лопаткой так кольнуло, словно в сердце вошла обжигающая игла. Он упал на колени на краю ямы, столь старательно замаскированный лапником и тонкими стволиками, Высохших сосенках, что заметить и в самом деле было мудрено, одним рывком расшвырял весь мусор, частью провалившись вниз. Услышал испуганный, но в общем обычный голос Ольги. Прямо на голову моментально отлегло от сердца. Он затейливо выругался в полный голос, заглянул. Шурф, конечно, метра 3 глубиной. На дне ворох веток, стенки отвесные, песчаные. Ольга стоит, задрав голову, таращится без особого испуга. Мать твою, облегчённо взревел Мазур. Куда смотрела? Я успела за дрын схватиться, не упала, сползла. Поздравляю, рявкнул он сварливо. Ноги целы? Да всё целое. Перепугалась только, перепугалась. — Да ночи бы там оставить! — Ну, ладно, виновата. Только ребёночек так явственно плакал. Ну, вытащи! — Прямо сейчас взял и вытащил, — проворчал он, медленно отходя от приступа страха и всё ещё ощущая незнакомое колотьё под ребром. — Тут ты все палки переломала, пока летела. — Жди! — Сейчас сосенку срежу. Метрах в 12 увидел подходящее дерево и направился туда. Проламываясь через сухие корявые кусты, в несколько ударов срубил двухметровую сосенку, смахнул верхушку, а потом остановился и спокойно выкурил папиросу в воспитательных целях. Пусть пару минут покукует, чтобы не расслаблялась. И шурфа послышался зов. Мазур ухмыльнулся, не торопливо растирая окурок о подошву, в развалочку подошёл, засиделась. Кирилл, а тут котёнок. Кто? Котёнок в ветках прячется. Сейчас достану. Голос дрогнул: "Ой, Кирилл он на меня так фыркнул, фурия настоящая. Отойди от него!" рявкнул Мазур, склоняясь над ямой. Он не понимал ничего, но помнил В тайге не бывает ни котят, ни щенят, одни детёныши. Пытался рассмотреть в куче веток что-нибудь живое, молниеносно обернулся, управляемый не слухом, а инстинктом опытного бойца. Как раз вовремя, чтобы увернуться от длинного рыжевато-серого тела, пронёсшегося рядом и затормозившего на самом краю ямы, выпрямился, перехватив Сосновый ствол и кабеими руками тело неосознанно поставило блок. А вот и мамаша. Здоровенная рысь уставилась на него тёмно янтарными глазами, расставив передние лапы, прижав уши, оскалив великолепный набор клыков. Котёнок, бля, для пробы мазур легонько двинул концом палки в её сторону. Рысь почти неуловимо переместилась. Я расномотался, короткий хвост, злое шипение в точности походило на вопль разъярённой кошки, а вот только погромче, раз в 10. Отступать она не собиралась, сразу видно. Мазду прекрасно помнил, где оставил автомат, но добраться до него не смог бы. Или попробовать? Шагнул в сторону, вращая палку веером. такой способ защиты лесную кошку чуть-чуть озадачил, но не надолго. Бесшумно двинулась за ним, чуть припадая к земле, выбирая момент для прыжка. И сама сделала пару отвлекающих бросков, притворяясь, будто хочет зайти справа, слева. Ольга притихла внизу, не могла не слышать, как орёт расферепевшая мамаша к котёночка. Мазур экономно отмахивался, уже видя, что напоролся на серьёзного противника, чуть не пропустил удар лапой. Тут нужно собрать всё умение, всю ловкость. Чёртова подошва скользнула по траве. Он моментально выпрямился, решил перейти в атаку. Пал камелкала в руках, сливаясь в туманный круг. Теперь отступала рысь, тоже крайне осторожна, шипя, рыча. Ага! Толстым концом палки Мазур перешиб ей лапу. Рысь взвыла, припала к земле, на мгновение словно улетучилась вся злость. Она издала жалобный вопль и попыталась прыгнуть. Удар встретил её в воздухе. Второй пришёлся по голове. Рысь каталась по земле, завывая и брызгая кровью. Мазур сам мазверев бил дальше, но никак не мог прикончить. с похватившись кинулся к автомату, в несколько прыжков вернулся назад и не в силах слышать этот вой выстрелил в упор. опустил палку в яму и без труда вытащил Ольгу. криво усмехнулся, мотнул головой. вон мамаша твоего котёночка. комментарии нужны? котёночек надо думать, с глупа провалился, вот она рядом и бродила. Так мы что, его вытаскивать не будем? спросила Ольга, чуть ли не равнодушно глядя на мёртвую рысь. Мазур поморщился, как от зубной боли. Шкуру снимать будем, вот что. И предупреждая протест, рявкнул: "Молчать! Полезешь вытаскивать, без глаз останешься. Да и паддохнет теперь всё равно".